А по вечерам, когда Юджин прислушивался к негромкому мелодичному голосу миссис Селборн и слышал чувственное журчание ее смеха на темной веранде, где она сидела с каким-нибудь коми-вояжером или местным торговцем, он весь проникался горечью ревнивого нравственного возмущения. Изнывая от обиды, он думал о ее маленьких спящих дочках и со страстным братским чувством о ее обманутом муже,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 Силу перевалило за двадцать. Он был немного выше среднего роста, у него было шишковатое лицо, желтоватая кожа и не приятный тенор. Каждый раз, когда его старший брат возвращался, Юджин испытывал отвращение и ужас. Он знал, что все время безгливой мелочной тирании, непристойных пьяных выходок ляжет на тех, кто физически наименее способен защитить себя.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 Хнычи, обдавая южащегося брата вонючим дыханием, упрашивая ничего не говорить дома случившимся. Юджина отчаянно затошнила. Затхлый запах стива, липкий, нездоровый пот, отдававший никотином, прикосновение этой нечистой плоти наполнили его годливым ужасом. Однако форма и посадка его головы, его развязная походка еще хранили что-то от его погубленной юности —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 И, возвращаясь к Дексилент каждое лето, она встречала невинной и простодушной улыбкой все его непристойные намеки, его многозначительные угрозы и злобное разоблачение за ее спиной. Ее привязанность к хелен была искренней, но, кроме того, и стратегически полезной, и она это чувствовала. Дебушка знакомила ее с красивыми молодыми людьми. Устраивала для нее вечеринки и танцы у Ганта и Элизы, была практически участницей ее интриг, обеспечивая ей уединение, молчание, темноту, и гневно защищала ее, когда поднимался злорадный шепоток. «Что вы о ней знаете? Вы не знаете, что она делает, и вы бы говорили про нее осторожнее, ведь у нее есть муж, который за нее заступится, вот получите когда-нибудь пулю в лоб».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 Дейзи вышла замуж в июне того года, когда Элиза купила Дикселенд, и свадьба была устроена на широкую ногу в большой столовой Дикселенда. Гант и двое его старших сыновей смущенно ухмылялись, стесненные непривычными фраками, а петленды, свято блюдя традиции семейных свадеб и похорон, прислали подарки и явились сами. Уил, И Пэт преподнесли новобрачным набор тяжелых ножей для разрезания жаркого. Надеюсь, у вас всегда будет, что ими резать, сказал Уил, трогая свою ладонь и подмигивая Джо Гэмбелу. Юджин запомнил недели лихорадочных приготовлений, примерок, репетиций, истерик Дейзи, которая смотрела на свои ногти, пока они не синели, и великолепие последних дней. Прибытие подарков, дом непривычно праздничный из-за пушистых ковров и цветов, роковой миг соединений их жизни в переполненной столовой, жужжащий монотонный шотландский голос пресвитерианского священника, нарастающее торжество музыки, когда приканщик из бакалейной лавки получил супругу. Позже суматоха, поздравления, истерика женщин.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 Ожидание под палящим солнцем на сонной узловой станции Стартенберг, поездка в ветхом дачном вагоне, которые тогда еще ходили по ветке Кагасти, горячая, спекшаяся осенняя земля, пологие холмы, предгорье сосновые леса оба впивали каждую подробность ландшафта жадными глазами, полными жажды приключений. Бродяжнический дух Ганта истомился без путешествий. Для Юджина Сент-Луис был далекой нереальностью, но в нем пылало видение изобильного юга, даже еще более странное, чем его страстная земная тоска, по закутанному в снега Северу, которого глубокие, но недолговечные снегал Алтамонта, непривычное катание на коньках и санках с крутых склонов вдруг пробуждали в нем вместе с северной жаждой жаждой мрака.